Эльвис Каримов. Привет, я Эльвис. Бизнес без фильтров. Как парень из Станицы построил компанию лидера рынка. Истории основаны на личных воспоминаниях автора, некоторые имена и названия изменены. Как говорится, все герои вымышлены, а совпадения случайны. Читает автор. Обращение к читателю. В этой книге нет алгоритма действий для достижения успеха потому что я до сих пор не понял, когда вообще наступает этот необходимый всем успех. Не будет поучений и рассказов о том, как правильно строить бизнес, потому что не знаю, как нужно. Я знаю только то, как было у меня. Множество ошибок, сложностей и не совсем удачных стечений обстоятельств. Хотя и хорошие моменты, конечно же, были. Поэтому в книге я просто рассказываю о своем пути, как выходил из непростых ситуаций, к чему приводили верные и неверные решения. Зачем вам слушать о моей жизни? Друзья часто говорили, что мой опыт будет полезен другим. Кого-то замотивирует на запуск бизнеса, а кому-то позволит не сдаваться в сложные времена. Мне эта идея понравилась. Сейчас вы слушаете книгу, в которую я инвестировал сотни часов работы, или, говоря проще, полтора года жизни. Один раз даже переписывал ее заново. Хотел написать честную, полезную и увлекательную историю, чтобы мне самому было интересно ее перечитывать. Думаю, у меня получилось. Почему на обложке треугольник, а не моя фотография? На самом деле были десятки вариантов обложки, но ни один не передавал сути того, что я хотел сказать. И вот однажды мы с женой выполняли психологический тест, в котором требовалось изобразить своего партнера в виде фигуры. Жена нарисовала треугольник, закрасила его красным и сказала, «Я вижу Эльвиса в форме красного треугольника, стремящимся вверх к своим целям и достижениям, несмотря ни на что». Красный, бурлящий, и полный идей. Это было в точку. Уверен, мои друзья не ошиблись, и эта история действительно замотивирует вас на действие. Искренне надеюсь, что книга доставит вам удовольствие.